«Хэппи бёздэй» пропел альшанский на смешном английском и вручил ему картонную папку, перевязанную крупным синим бантом. «Что это?» — рассмеялся Клим, принимая необычный презент. «Это мой тебе подарок на день рождения», — хитро улыбнулся Сёма. «Я понял, а что в середине?» Клим уже боролся с добротно завязанным, по-видимому, маленькой Сёменной дочкой бантиком. «Там...» «Да. Ты даже представить себе не можешь, что там радостно прогудел Сёма. Как говорил Остап Бендер в этой папке «Море, пальмы, девочки и белый теплоход». «Что-то на девочек это не совсем смахивает», — произнес Клим, разглядывая разноцветные чертежи. «А вот на проект теплохода, может быть». «Ты, как всегда, прав, мой умный друг. Да, это проект корабля твоей мечты». Прошу любить и жаловать. Все разработано, просчитано и продумано до мелочей профессионалами высочайшего класса. Кстати, Клим, тут и территория под строительство имеется в придачу. Я, прежде чем тогда уйти из государственной службы, успел припасти кое-какую земельку. Ну так, на всякий случай, а ось пригодится. Вот и пригодилась, расплылся в улыбке Сема. «Двигатель не может быть», — воскликнул Клим, пересматривая чертежи. «Ты имеешь в виду...» Вот именно, подмигнул Сёма. Я хоть и старый, но память у меня хорошая. Я все помню. И про твой дневник, и про твою идею фикс, ставшую голубой мечтой. Так почему бы и нет? Я тут немного помозговал, идея отличная. А у меня, как ты знаешь, обязательно найдется в закромах 133 варианта для ее реализации. Так что давай, дерзай, готовь свой институт. Кстати, как его? Я еще не решил, ответил Клим, пытаясь прийти в себя от неожиданной радости. «Ну, что-нибудь придумаем», — по-деловому заверил его друг. «Главное, что ты счастлив, или я ошибаюсь?» Или я ошибаюсь», — вынесу подхватил ангел, приветствуя Клима на берегу. «У тебя такая довольная физиономия, как будто ты эндорфинов объелся». «Фух», — выдохнул Клима, свежая разгоряченное лицо, прохладной морской водой. «Я уже окончательно запутался, в каком мире живу. Все так реально и так ощутимо». «Здесь нет никакой мистики, мой дорогой друг», — заверил хранитель. «Ты живешь в своем мире, а значит, все, что ты чувствуешь, это и есть твоя реальность». «Ну что, конвертация прошла успешно?» — лукаво спросил он, явно обрадованный трансформацией на перекрестке. «Конвертация чего?» — Клим не переставал удивляться неожиданным речевым оборотам ангела. «Добра», — коротко ответил хранитель, и, уловив замешательство, Клима стал терпеливо объяснять. Как ты уже понял, добро — это действия и поступки по правилам, и наглядная демонстрация того, что ты действительно исполняешь инструкцию и веришь в систему. Мир изначально создан очень по-доброму, Клим. Его система базируется исключительно на фундаменте добра, а добрыми делами ты гармонизируешь жизненное пространство. Тогда откуда появилось зло, вечный антипод? Это очень просто. Все сделано так, чтобы у людей был выбор, и только в выборе тех или иных поступков проверяется душа каждого человека на предмет накопленного информационно-энергетического состояния, которое соответствует инструкции. И, как показывает история, выбор правильных, то есть совершенных по правилам инструкции, и неправильных решений не заканчивается никогда. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. И сегодня ты сделал еще один свой выбор и закончил ангел. Это же были нереальные поступки о моей фантазии. Я все только представлял, тихо произнес Клим. То, что у тебя внутри, то и снаружи. Хранитель медленно растворялся в пене морского прибоя. Главное не форма, а содержание. Главное, кто ты есть, а не кем кажешься. Несмотря на то, что сон Яев был совсем коротким, а дорога в Ялту достаточно долгой и утомительной, Клим чувствовал себя вполне неплохо. Окончательно же его взбодрил свежий крымский воздух, который он с удовольствием впустил, открыв окно машин. Офис представительства строительной компании Modern Systems Ltd располагался в центре города. Клим толкнул дверь, пытаясь унять легкое сердцебиение. Господин Альшанский оказался на месте. Только пришлось немного поспорить с упертым охранником и несговорчивой секретаршей, отказывающейся пропустить к шефу вне записи и договоренности, но, как только Клим положил на стол свою визитку, девушка изменилась в лице и тут же набрала внутренний телефон. «Семен Маркович, к вам посетитель, которого вы сказали, примите в любое время». Да, это был тот же самый Сёма, только заметно возмужавший и слегка посидевший. Клим было протянул ему руку, но тут же быстро опустил, заметив нескрываемое отчуждение бывшего партнера. «Я даже не сомневался, что ты объявишься», — сказал Ольшанский вместо приветствия. как только узнал, что на эту землю изначально претендовала твоя Виктория. Я даже удивлен, что тебя так долго не было видно и слышно. Знаю, что ты мне не поверишь», — продолжил он, сохраняя видимое спокойствие. «Но тем не менее факт остается фактом». Мы сначала заключили соглашение с крымской администрацией, и только потом выяснилось, что у нас серьезный конкурент в твоем лице. Так что никакой мести с моей стороны не было. Мы всего лишь делаем свое дело. «С чего ты взял, что я подумал о мести?» — перебил его Клим, ощущая, как кровь приливает к голове. «Просто я тебя не первый год знаю», — усмехнулся Альшанский. «Ты же всех на свой аршин меришь. «Я здесь не с этой целью». Клим, изучающий, посмотрел на человека, который был когда-то его лучшим другом. «Слышишь, Сёма, Семён, я не воевать к тебе приехал. Бог с ней, с этой землей. Для Нептуна найдется другая территория». Семён хранил сдержанное молчание. Он вообще стал каким-то очень уравновешенным и невозмутимым. Клим его таким раньше не видел. «Я хочу попросить у тебя прощения, только и всего», — произнес наконец Клим. В глазах Семена промелькнуло неподдельное удивление. «Прощение? Так я давно тебя простил, хотя, наверное, в это трудно поверить. Я долго боролся с чувством злости и ненависти, но в конце концов победил». Клим почувствовал, что разговор не клеится. Напряжение нарастало, он явно был здесь нежеланным гостем. «Как ты жил эти годы?» — все же он не удержался от вопроса. «Замечательно», — сухо ответил Семен, — Тут же поймал себя на мысли, что на самом деле ему очень хочется рассказать бывшему партнеру, через какие испытания пришлось пройти, прежде чем он смог начать новую жизнь и стать успешным человеком. Даже страшно вспоминать об этом. Когда он одновременно потерял работу, деньги и лучшего друга, то с ним остались только жена и его собственные мозги. Все остальное пришлось начинать с нуля. Не было времени ни на переживания, ни на раздумья. Нужно было оперативно принимать решение, и он это сделал. Они слили и уехали в Македонию, полагаясь на судьбу и информацию, что там гораздо проще открыть собственный бизнес. Вначале было трудно, колоссально трудно. Адаптироваться, выжить, пробиться, доказать. В конце концов, ему это удалось. Он давно мечтал строить отели и сумел воплотить это в жизнь. Правда, в чужой стране и с чужими людьми. А теперь еще лучше, добавил Альшанский, отогнав воспоминания. То открыли представительство компании на родной земле. Так что, Клим, как говорят у вас в Украине, не переймайся. Я все забыл и отпустил. Слукавлю, если скажу, что мне стало сразу намного легче, честно признался Клим. С одной стороны, он был рад за Сему и видел, что у того действительно нет на него злости, а с другой было очевидно, что от их дружбы не осталось ничего, хотя это было закономерно. «Ну что же, я был рад тебя видеть», — сказал Клим и положил на стол большой кейс. «Я возвращаю тебе старый долг, здесь те деньги, которые по праву принадлежат тебе. Извини, что я немного опоздал». Семен распахнул чемодан. Сначала он изумленно смотрел на толстые пачки сто-долларовых купюр, упакованные плотными рядами. Затем решительно захлопнул кейс и резко пододвинул его Клим. «Спасибо, но это не мое». «Да ты что, Сёма, я же тебе такие деньги отдаю. Твои деньги?» Попытался было возразить Клим, но Альшанский, как всегда, был неумолим. «Хороша ложка к обеду, Клим. Давно прошли те времена, когда эти деньги были моими, и я особенно сильно в них нуждался. Теперь я не только в них не нуждаюсь, я их не чувствую. Наверное, потому что они превратились в твой личный груз, за который ты сам несешь ответственность». Я состоятельный человек, и все, что мне нужно, у меня уже есть. Так что забери это, пожалуйста. Спорить было бесполезно. «Так что мне теперь с ними делать?» — растерянно спросил Клим. Ему даже показалось, что Семен несколько брезгливо отряхнул руки. «А это твои проблемы», — ответил Ольшанский. «Направь в какое-нибудь нужное русло, но тебе виднее». Повисла неприятная пауза. Клим забрал кейс и, заметив фотографию в тонкой рамке, на которой Сем обнимал жену и миловидную темноглазую малышку со смешными кудряшками, напоследок произнес. «Дочка у вас классная, как зовут?» Ника ответил Семён с теплотой в голосе и бережно поправил фотографию на столе. Родилась уже там, за границей. Клим не нашелся, что еще сказать, и снова возникло неловкое молчание. Ну, будь здоров, выручил его Сема и протянул на прощание руку. Он вышел из офиса Альшанского в полуобморочном состоянии. Голова была чугунная, как котел. Висках бешено стучал. Он достал платок и приложил его к носу. На ткани тут же появились пятна алой крови. Началось безразлично, подумал Клим, нащупывая таблетки в боковом кармане. Но «Ну, все правильно, все по справедливости, как говорит Гел. «Сколько еще потерь будет всплывать из прошлого из-за его грубых ошибок на перекрестках? Сколько еще людей, близких и случайных, он зацепил мимоходом?» «И как? Об этом знает только его ангел-хранитель и совесть, молчаливо оберегающая все его тайны. На поры до времени». «Клементий, Саныч, да вы совсем расхворались», подбежал к нему испуганный водитель, увидев бледного, как смерть шефа, с окровавленным платком, Вам нужно срочно в гостиницу и немедленно вызвать врача. Не волнуйся, Ильич, это перемена климата, остановил его Клим. Мне нужен не врач, а свежий воздух, поэтому мы сейчас же поедем на прогулку. Какая прогулка, ужаснулся водитель, поддерживая его за руку. Да на вас же лица нет. Да и кто катается в такую погоду, того и гляди, не снегопад, так ливень начнется. Ильич указал на затянутое тучами осеннее небо, на глазах приобретавшая зловещую свинцовую окраску, как перед бурей. «Это не обсуждается», — слабым, но решительным тоном произнес Клим. Ему сейчас было просто необходимо опять попасть в место своего покоя. Подумать, вспомнить, побыть в тишине. Ильич только покачал головой и завел машину, но она тут же заглохла. Провозившись с двигателем минут десять, он развел рука. «Вот видите, Саныч, даже техника против вашей затеи. Тут серьезная поломка, на пару часов работы точно хватит. Так что езжайте-ка вы на такси в гостиницу и лечитесь, а я тем временем буду разбираться. Кстати, вот и машина». «Шеф, куда едем?» Свистя тормозами остановилась рядом такси, из которого выснулся улыбчивый моложавый водитель. «Пока прямо», — сказал Клим, усаживаясь на переднее сиденье. «Да, позднее в этом году выдалась осень, но ранняя будет зима», — заметил таксист, включая дворники. На лобовое стекло упали первые капли холодного дождя. Климу сейчас меньше всего хотелось поддерживать с кем-либо разговор, но водитель оказался не из молчаливых. «На фиолент, — говорите, — подышать свежим воздухом, — призадумался он, выехав за черту города, и внимательно посмотрел на стремительно бегущие по небу тучи». «Нет, шеф, не повезу я вас в такое не ненастье на фиолент. С минуты на минуту в том районе разыграется сильная буря, поднимется страшный ветер, начнется шторм. В общем, вы не сможете спуститься на берег. Беда там будет». «Ты что, в прогнозе погоды подрабатываешь?» — усмехнулся Клим. «Мне просто все сверху видно», — подмигнул таксист Климу, явно намекая на гористую крымскую местность. «Но я предлагаю альтернативу». Добавил он, заметив раздражение клиента. «Есть тут неподалеку одно чудное место. Мне почему-то кажется, что вам оно должно понравиться». «Что за место?» — спросил Клим, на всякий случай покрепче прижимая к себе кейс с долларами. «Инкерманский свято-климентовский монастырь. Может, слышали? Чудное место», — еще раз повторил водитель, разворачивая машину. «Непростое, по энергетике и святости очень сильное. Да и сама история у него интересная. Кстати, мое имя Клементий удивился такому необычному совпадению Клим. Ну, давай съездим раз так, а что там за история? Голову немного отпустила, так что теперь он мог без особого напряжения послушать таксиста, у которого, вид, наш язык чесался, так хотелось поговорить. священным мученик Клемент это первый христианин на территории современной Украины. Сознанием дела начал тот. Папа Римский и ученик самого апостола Павла. В 1998 году за активное распространение христианства был сослан римским императором Ильяном Язычником Трояном на каторжные работы в крымский город Херсонес, на Ненкерманские каменоломни, куда мы сейчас и едем. Но и там не прекращал своей апостольской деятельности. Люди принимали христианскую веру и сотнями крестились каждый день. Поэтому по приказу императора он был утоплен в 101 году, А в IX веке Херсонес посетили равноапостольные Кирилл и Мефодий. Они же перенесли часть мощей Климента в Рим, а его святую главу впоследствии доставил в Киев князь Владимир и положил в Дестинной Церкви. Но частица мощей от честной главы священно-мученика до сих пор хранится на территории монастыря, в пещерном храме его имени. В общем, это божественное место, поэтому прихожане рассказывают о различных чудесах исцеления, тут... подытожил водитель и спросил у Клима, настраивая старенькую магнитолу в машине. «Вы не против?» Из приемника зазвучала какая-то знакомая мелодия. Эд Митяев объяснил водителю, селив громкость, прямо как по индивидуальному заказу. «Я очень люблю его песни, особенно эту. Вот послушайте, какие умные слова. Я приветствую в тебе Бога, повстречавшегося со мной. Действительно хорошо согласился Клим, дослушав песню до конца. Кстати, в Непале вместо традиционного «добрый день» или «здравствуйте» люди встречают друг друга словами. «Я приветствую в тебе, Бога», — сказал таксист, опять приглушив звук приемник. Ну как можно сделать кому-то плохо после такого обращения? Наверняка в этой стране, где живут такие мудрые люди, царят добро и согласие. И как может быть иначе, если они ежедневно напоминают друг другу о том, что все они созданы по образу и подобию Творца? «Абсолютно согласен», — ответил Клим и пристально посмотрел на разговорчивого таксиста. Тот широко улыбнулся и перевел его внимание на дорогу. «Вот смотрите, уже подъезжаем. Видите эту скалу?» Согласно церковному преданию, отдельные крипты были вырублены в ней еще в первые века христианства — а в дальнейшем, благодаря трудам Климента и его учеников, в Крыму было построено еще около 75 храмов. Клим вышел из такси, оглянул все вокруг. На фоне серого грозового неба и мелкоморосящего дождя монастырь выглядел особенно величественно и завораживающе. Казалось, что огромная скала, похожая на застывшего колосса, уходит вдаль и сливается с горизонтом. Вокруг ни звука, ни души. цивилизации напоминали только железнодорожные пути, проходящие почти под самыми монастырскими стенами, небольшая церковная пристройка и слабый, чуть заметный дымок, вьющийся из крошечных окон келий, вырубленных в скале. «Подождешь немного?» — спросил Калем у водителя. Да хоть целую вечность улыбнулся тот, выключая двигатель. «Действительно, это было чудное место». Такого монастыря Клим еще никогда не видел. Казалось, что сама природа охраняет былую историю в своих крепких каменных объятиях. Пройдя низенькую арку, он попал на маленький, как пятачок, монастырский дворик и через массивную металлическую дверь вошел в огромную скалу, в которой была вырублена действующая церковь монастыря. Поднявшись по крутым каменным ступенькам, Он задержался возле глубокой ниши, закрытой стеклом, на котором было крупно выведено «Мы были такими, как вы, вы станете такими, как мы». Получше присмотревшись, он различил в черном провале белые человеческие черепа, аккуратно расставленные в несколько рядов. От увиденного мороз пробежал по телу. Вот так давно почившие монахи решили напомнить ныне живущим о том, что все проходит. Клем неторопливо прошелся по всем трем залам пещерного храма. Под низкими каменными сводами ровно горели свечи, освещая в полумраке лики святых на старинных иконах. Даже не верилось, что все это поддерживается силами небольшой горстки монахов. Он тоже поставил свечи, помолился и приложился к останкам мощей священно-мученика Климента. «Просите, искренне будет вам дано!» — раздался тихий голос, тут же разнесшийся эхом под каменными сводами. Клим поднял голову и увидел пожилого монаха в темной рясе, который готовил церковный алтарь к вечерней службе. «Это правда, что монастырь восстанавливается главным образом собственными силами монахов?» — полушепотом спросил Клим, боясь нарушить идеальную тишину. «Практически да. Он был возобновлен только в 1991 году». после чего до сих пор ведутся реставрационные работы на территории монастыря и восстанавливаются его окрестные храмы. Но все очень медленно вздохнул монах, очищая потемневший подсвечник от застывшего воска. «Кого это еще, кроме нас, беспокоит?» «А пожертвования вы принимаете?» — спросил Клим. «Бывает, что помогают добрые люди, которые не безразличны к святыне. Нам даже предложили расчетный счет повесить, так, на всякий случай». Это большая редкость. А можно сразу наличными, без счета, не раздумывая, Клим сунул в руки растерявшемуся монаху свой кейс. Возьмите, это мое личное пожертвование на монастырь. Монах чуть приоткрыл кейс и испуганно произнес. «Спаси вас, Боже, за кого молиться, добрый человек?» «О здравии и спасении Климентия, коротко ответил Клим, и, не оглядываясь, быстро вышел из церкви. «А ты не погорячился?» — робко отозвался внутренний голос. «Господи, как хорошо!» — облегченно вздохнул Клим, подставляя лицо прохладному ливню. В пятидесяти метрах от монастыря просигналило одинокое такси, и незнакомый водитель помахал ему рукой. «Это вы мне удивленно?» — спросил Клим, оглядываясь в поисках старой машины. «А что, разве кроме вас здесь кто-то еще есть?» — в свою очередь удивился таксист. «Был вызов по маршруту Инкерманский монастырь, гостиница Ариадна. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаетесь», — ответил Клим, садясь в машину. В последнее время он перестал удивляться чудесам в своей жизни. «Спасибо моей поломке», — это первое, что сообщил ему на следующий день Ильич перед обратной дорогой в Киев. «Только что в утренних новостях передавали, что вчера на вашем Фиоленте случилась трагедия, Стихия так разбушевалась, что где-то в районе спуска на берег произошел обвал, и погибли несколько туристов-экстремалов, которых, как и вас, туда понесло. «Есть бог на свете», — прикрестился водитель, — «отвел вас от этой беды». «А почему ты думаешь, что я мог попасть под обвал?» «Я не думаю, а предполагаю. Вы ведь очень любите играть с судьбой в перегонки». «Откуда ты знала о предстоящей катастрофе?» тут же спросил Климу Ангела, как только опять оказался вместе месте своего покоя. «Мне сверху все видно», — широко улыбнулся тот и прищурился от ослепительного солнца, висящего над лазурным морем, как огромный спелый апельсин. «Я так и понял», — пробормотал Клим. «Ну, спасибо тебе», — он крепко пожал тонкую руку хранителя. «Не стоит благодарности», — похлопал его по плечу Ангел. «Ты ведь не забыл о своей миссии на земле, так она еще не закончена, и ты меня приятно удивил», — с одобрением добавил он. «Я даже не думал, что ты так легко сможешь оторвать от себя такие деньги». «Я и сам не думал», — признался Клим. Но на удивление почувствовал колоссальное облегчение, как от тяжелого груза избавился. «Значит, ты вернул долг жизни. Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». Издавна была традиция отдавать определенную часть своего дохода церкви как месту, откуда проистекала духовная пища. Считалось, что это один из способов привлечения денег и умножения своего благосостояния по правилам обмена энергиями. Теперь эту традицию не очень-то жалуют. «Потому что многие уверены, что церковь — это такой же бизнес, только замаскированный под соборными куполами», — подхватил его мысль Клим. Я в курсе, что так говорят. Но система так устроена, что каждый ее элемент выполняет свою задачу. Так вот, задача церкви, как место связи между небом и землей, это консервирование и сохранение духовных знаний, а на это тоже требуется энергия жизни в виде денег. Поэтому вам, прихожанам, нет смысла задаваться вопросом, на что уходят пожертвования, поскольку церковь, выполняя свою миссию, тоже несет ответственность за свои деяния. «Ты знаешь, Гелл отвлеченно сказал, Клим, занятый своими мыслями, а ведь именно благодаря болезни моя жизнь наполнилась каким-то смыслом и содержанием. Мне трудно тебе это объяснить, но происходит что-то очень удивительное, как будто моя душа выздоравливает, крепнет, и все дальше отдаляется от больного и тяжелого тела. Это значит, что я скоро умру?» «Не торопи события, а спеши жить», — опять улыбнулся ангел, — и впервые расправил за своей спиной широкие белоснежные крылья, такие большие, что, казалось, они сейчас коснутся края солнца. Ого, восхищенно ахнул Клим, глядя на них. «Гелда, ты становишься настоящим ангелом?» «А ты становишься настоящим человеком», — произнес ангел-хранитель и плавно взмыл над горизонтом навстречу лучам сияющего солнца.